Глава шестая. Назло. Проснулась я рано утром, услышав, как Тимур возится. Он сел на кровати, сходил в ванную. Я надеялась, что он там утонет или провалится сквозь землю. Взаимодействовать с мужем мне не хотелось, поэтому я продолжала прикидываться спящей. К сожалению, обманывать я не умела. Тим вышел из ванны и сказал, «Я знаю, что ты не спишь». Проглотив проклятие, я свернулась в клубок под одеялом и проворчала. «Ты топаешь, как слон! Любой проснется!» «Я хочу позавтракать и поехать в Москву. У меня встреча вечером», — сообщил он. «С катертью дорога». Тимур громко вздохнул и присел со мной рядом. Он положил ладонь мне на бедро и погладил. «Дергаться, как гусеница. Чтобы скинуть его руку, я не стала. Глупо!» «Ева, пожалуйста!» Давай позавтракаем в городе и поговорим спокойно. Я понимаю, что ты зла. Мне жаль. Тут я уже проснулась окончательно и открыла глаза. Впервые после истории с Викой Тимур изобразил что-то вроде извинений. Я подвинулась, чтобы облокотиться на подушку, полусидя. — Тебе жаль? — уточнила я дотошно. — Чего именно? — Мне кажется, я был несправедлив к тебе. Из моего рта вырвался смешок. «Несправедлив, это мягко сказано!» Тимур снова согласился. «Да, пожалуй. Мы можем обсудить это за завтраком после выезда. Ты ведь не хотел оставаться здесь еще на ночь?» В этом он был прав. Продлевать номер у меня не было ни малейшего желания. Общаться с Тимуром тоже. Но он хотя бы отвезет меня домой на машине. Моя поясница будет благодарна за это. Договорившись со своими обидами, я проявила милость. «Да, хорошо». «Но мы можем позавтракать в отеле перед...» «Нет», — отрубил Тим, — «я не буду есть здесь. Сама знаешь, у меня аллергия на шведский стол». «И на Витю», — добавила я мстительно. Тимур не отрицал этого. «Да, и на Витю твоего тоже. Избавь меня, пожалуйста, от его общества». Его вежливость добила меня. Я больше не хотела спорить и пошла умываться. Вещи собрала быстро. Тимур зачем-то забрал у меня дорожную сумку. «Она легкая», — попыталась возразить я. Но он сделал вид, что не услышал. Мы спустились вместе к портье. Я не знала эту девушку, и слава богу. Совсем не хотелось любезничать с бывшими коллегами. Я и так слишком странно себя чувствовала в этой гостинице в качестве постояльца. Тимур заметил мое беспокойство и спросил. «Ты в порядке?» «Да, хочу скорее уехать отсюда. Не знаю, зачем поселилась именно в этом отеле. Как будто он единственный в городе». Единственный приличный, проворчал Тим себе под нос. Я не постеснялась заметить. Я все слышала. Ведешь себя как московский сноб, потому что я и есть сноб. Самокритично. Мы вышли из отеля и Тимур взял меня за руку. Банальный жест, но странный для нашей пары. Моя маленькая ладонь утонула в его лапище. Кожа покалывала на кончиках пальцев. На кончиках пальцев рождались маленькие молнии. Я ненавидела свой щенячий восторг, но избавиться от него не могла. Мы как будто вернулись в то время, когда только познакомились, и Тим ухаживал за мной. Правда, при этом никуда не делась и обида на мужа. Слишком много боли он мне причинил. Можно взять меня за ручку и пару раз извиниться, но это не изменит прошлого. Мы шли уже долго, и я огляделась по сторонам. Тим направился к небольшому кафе, где мы иногда ужинали. Я гнала от себя к теплые воспоминания из нашего... — Романа. — Разве мы не идем к машине? — уточнила я. — Нет, сначала надо поесть. Машина тоже тут недалеко, за углом. — Почему ты не оставил ее на стоянке у отеля? — Она не охраняется. Я причмокнула, едва сдерживая смех, и невнятно мяукнула. «Типичный сноб — Типичный сноп. Тимур посмотрел на меня сурово и с ней снизошел пояснить. — Ты сама прекрасно знаешь, что у вас регулярно жгут машины. — Нафиг мне надо рисковать, если можно не рисковать? — Резонно. Мы вошли в кафе, и я сразу поняла, что есть не буду. Пахло вкусно, и я знала, что у них отличная кухня. Только желудок, видимо, еще не проснулся. Аппетита не было совсем. — Я хочу только лимонад. — Что-то свежее посоветуйте, — попросила я, едва к нам подошла официантка. — Ева, надо поесть, — вклинился Тим со своими бесцеремонными советами. — Не хочу, слишком рано. «У нас есть огуречный лимонад, легкий и свежий», — сообщила мне девушка, игнорируя Тима. Я улыбнулась ей за это. «Такая солидарность — приятная редкость. Хоть кто-то послушал меня, а не мужчину, который за все платит». «Да, буду лимонад», — сказала я, сглотнула и добавила. «Побольше льда, если можно». Тим недовольно скривил рот, но заставлять меня есть не стал. Он заказал себе английский завтрак и кофе. Пока мы ждали мой напиток и его еду, Тимур неожиданно признался. Я думал, ты ушла из дома. Мои брови взлетели кромки волос. Без вещей, денег, машины и серебряных ложек? Это не в моем меркантильном стиле, Тим. Он не оценил шутки, смотрел на меня очень серьезно. Я начинаю сомневаться в твоем меркантильном холодном разуме, сказал он. Последнее время ты импульсивная, несдержанная. «Абсолютно непредсказуемая». Я поджала губы, сдерживая стон досады, напомнила мужу. «Я всегда такой была, Тимур, ты просто забыл об этом». Он продолжал сверлить меня глазами, внимательно изучая мое лицо. «Да, забыл», — согласился Тим снова. «Ты напомнила весьма ярко». Он указал пальцем на свой подбитый глаз, и я усмехнулась. «Если амнезия снова обнимет, не стесняйся». Я легко поставлю и второй фингал для симметрии. Я приготовилась принять ответный выпад или наткнуться на ярость Тима, но он запрокинул голову и расхохотался. Тугие кольца, что сдавливали мне грудь и мешали дышать при муже, расслабились. Я, кажется, тоже забыла, что он может быть веселым, милым, остроумным. Именно такого Тима я и полюбила. Муж коснулся мимолет на моей руке и сказал. «Я рад, что не пришлось тащить тебя домой силой». Я прищурилась и собралась огрызнуться, но Тимур быстро договорил. Рад, что не пришлось уговаривать вернуться. «Не радуйся, это ненадолго», — проговорила я. Мне принесли лимонад, и Тимур не стал продолжать разговор при посторонних. Он дождался, когда девушка уйдет, и даже начал есть. Однако быстро положил приборы на тарелку и сказал в сотый раз. «Ева, я не спал с Викой!» Тим поднял руку, не давая перебить его. «Знаю, все выглядит именно так. Любые оправдания звучат глупо, к тому же я отчасти сам виноват, что...» Он вздохнул и решил взять на себя ответственность целиком. «Ладно, никаких отчасти, я виноват. Вика не раз намекала мне на секс, флиртовала». «Хотела пополнить коллекцию твоих побед или мечтала о большой любви?» – спросила я, стараясь звучать спокойно. «Понятия не имею. Но между нами ничего не было». «Мне стало хреново от мигрени. Я оставил ее в кабинете, чтобы принять душ. Ты прекрасно знаешь, что мне помогает». Я знала и кивнула. Тим действительно лез в душ, если у него болела голова. Ему это регулярно помогало. Он терпеть не мог таблетки и пил обезбол в крайнем случае. «Когда я вышел из душа, она сидела голая на нашей кровати», – продолжал Тим, – «очень довольная собой». «Угу». — промычала я. — И что дальше? — Можно с подробностями. Не нужно щадить мои чувства. Тима не смутили мои слова. Он дернул уголком губ и с гордостью продолжал. — Я выволок ее за ворота голой, потом уволил, потом вынес шмотки. Ненавижу, когда мной манипулируют. О да, манипуляции Тимур ненавидел почти так же, как фарму. Как же он ненавидел меня все это время! Ведь меня голой за ворота он не мог выволочь. Или не хотел? Спросить я не решилась. И хорошо, потому что Тимур продолжал свои откровения, и они меня удивили. Вика считала, что легко соблазнит меня, потому что тоже была в курсе сплетен и видела меня с другими женщинами. И я изо всех сил сосредоточилась на втягивании лимонада через трубочку. Одно дело рассматривать темные, размытые фото из соцсетей И совсем другое слушать об этих женщинах от самого Тимура. Я не отказывался от внимания женщин, Ева. Иногда слишком навязчивого внимания, которое переходило границы банальной вежливости. Я делал это назло. Знал, что твоя мать сталкерет все мои появления на публике. Мне хотелось, чтобы она передавала тебе эти сплетни. Я хотел, чтобы ей было больно за свою дочь и свои паршивые поступки. Я уставилась на стакан, словно на его дне меня ждал приз на стойкость. Тимур на этом не закончил. Я так злился на тебя, что слегка спятил. Хотя должен был понимать, что не только порчу себе репутацию, а тебе жизнь. Но и вдохновляю на подвиги дурочек типа Вики. Откровения Тима меня не впечатлили. Он рассчитывал на понимание или что. Я не проявила чуткости, наоборот. Моя любимая броня — сарказм. «Да. Пожалуй, ты первый мужчина, который переспал с батальоном женщин из вредности», – проговорила я с насмешкой. «Назло маме отморозил уши. Моей маме. Наверное, трахался и плакал». У меня было еще немало едких замечаний в запасе, но Тим не стал слушать. «Я не спал с ними, Ева», – сказал он спокойно и как-то очень убедительно. Тим умел быть жестким, но лучше всего он проявил себя в невозмутимости. Мне всегда казалось, что это его суперсила. А еще он не врал. Мог быть холоден, груб, отстранен, но я ни разу не ловила мужа на вранье. Когда мать впервые прислала его фото с другой, Тим просто сказал, «Да, мы провели немало времени этим вечером». Его попытки унизить меня, ранить таким образом, тоже причиняли боль. Я еще не верила, но уже надеялась. Игнорируя пронзительные глаза мужа, Я все свое внимание уделила стакану, трубочке и лимонаду. Поняв, что реакции он не дождется, Тим продолжил завтрак. Его еда остыла, но он все равно доел. Я укратко наблюдала, как он режет колбаски и отправляет в рот скрэмбл. Мой лимонад закончился, я всосала последние капли с характерным шумом. Я по привычке вжала голову в плечи, ожидая нагоняй. Но Тим лишь усмехнулся и покачал головой. Как будто... Я не его деревенская раздражающая жена, а милый ребенок или смешной котик. На секунду все мои переживания вытеснило нестерпимое желание сожрать весь лед. Можно? спросила я у Тима, указав на ложку, которую ему подали с кофе. Конечно, любезно разрешил он и сам передал мне ее. Отбросив стеснение, я вытащила талый кусочек и с удовольствием раскусила. Аромат тоника и огурца добавили мне извращенного наслаждения. Я не успокоилась, пока не доела все. Тимур следил за мной, не отводя глаз. Думаю, он планировал сдать меня в дурку. Ну и ладно, плевать. Я ждала от него скабризных замечаний. Но он лишь спросил. Ты уверена, что не хочешь поесть? Э, еды. Нет, спасибо. Это все, что я хотела. Тим хмыкнул и больше никак не прокомментировал мои новые странные привычки. — Оплачу счет и поедем, — спросил он. Я кивнула. Тим позвал официантку, взял с собой нам по кофе, хотя я не просила. Он изо всех сил сигналил, что может быть нормальным, внимательным. Но я продолжала сомневаться. Сложно видеть человека в том, кто два года рычал, словно дикий зверь. На самом деле я мечтала о таком Тимуре. Но когда получила, не могла поверить, что он настоящий. Мы вышли из кафе и отправились на стоянку. Всю дорогу меня терзали фантазии о его женщинах, которых не было, как утверждал мой муж. С ними я тоже вроде как свыклась, и теперь не верилась, что измен не было. Я осмелела настолько, что спросила. «Ты действительно не изменял мне? Ни разу?» Тимур остановился, и я почти налетела на него. Мы оказались очень близко. Я придумала, что по его глазам все пойму, увижу в них правду. В темных глазах Тимура искрилось веселье. Он вообще едва сдерживал смех. «Полагаешь, это смешно?» — обиделась я на столько забавный вопрос. «Отчасти!» — откашлялся Тим. «Ты обо мне такого хорошего мнения?» «Вовсе нет», — быстро выпалила я. «Но допускаешь, что я сексуальный гигант какой-то. Мы ведь почти каждый день занимаемся сексом, Ева», — напомнил он. «Зачем мне спать еще с кем-то?» «Чтобы сделать мне больно» предположила я. «Чтобы самоутвердиться? Чтобы просто переспать?» «Нет, я не буду отмораживать уши, как ты заметила. Самоутверждения мне хватает в бизнесе. Ну а просто так, мне мой член слишком нравится, чтобы совать его куда попало». Я прыснула и попыталась найти еще один аргумент. «Я думала, ты весьма темпераментный мужчина. Тебе надо по сто раз в день». «Я гендиректор, Ева». Меня частенько работа трахает так, что дома не тянет на секс. Но ты умеешь переубедить». Он стер с моих ресниц слезинку. Я передумала плакать, но на сердце осталась тяжесть. В попытках избавиться от нее я решила быть откровенной. «Было больно только мне, Тим», — проговорила я. «Мама таким образом пыталась заставить меня родить тебе ребенка. Ее не трогают твои измены и не беспокоят мои чувства». — Она банально боялась, что какая-то из твоих подружек залетит раньше меня. — Жесть! — буркнул Тим себе под нос и привлек меня к себе. Я не стала вырываться. — Прости, пожалуйста. Не чертовски жаль, милая. От его ласкового обращения я вздрогнула. Он всегда звал меня по имени. Никаких милых, прозвищ и тому подобного. Максимум, что мне доставалось, это издевательская дорогая жена. — Боже! Теперь я понимала, что и правда дорого ему обошлась, в прямом смысле. Я чувствовала, как меняются наши чувства. Реальность теперь ощущалась совсем иначе. Мы оба с трудом ее принимали. Тимур подтвердил это, спросив. «Неужели ты ничего не знала про ее план?» «Неужели ты не изменял мне?» – вторила я. Мы в унисон выдохнули. «Доверия между нами не было и вряд ли будет». «Поехали!» – попросила я начиная замерзать на открытом пространстве автостоянки.